Вер и Фердиад хотел отказаться, говоря, что не может сражаться с названным братом. Стала королева Медп его уговаривать. Посулила ему колесницу стоимостью четырежды семь невольниц, цветную одежду, землю на плодородной равнине, освобождение ему самому и его потомству от всех податей и повинностей на вечные времена, а еще свою дочь красавицу Финдабайр в жены. Прельстился Фердиад посулами мед и вышел сразиться с Кухулином. Вот приготовились они к бою. Сказал Кухулин, негоже нам биться друг с другом, когда столько раз бились мы вместе. Ответил Фердиад, увы, обещал я сразиться с тобой, и бесчестно было бы мне отказаться от боя. Сошлись два героя в жестокой схватке. С силой и храбростью Фердиад почти не уступал Кухулину, почти равен был ему воинским искусствам. Страшные раны наносили они друг другу. Птицы, что слетаются на тела убитых, уже кружились над ними, ожидая, что вот-вот один из бойцов упадет и станет их добычей. Так сражались они от рассвета до вечера, когда стемнело героя, прекратили бой, обнялись, трижды поцеловались и разошлись по разные стороны брода, чтобы на завтра снова начать сражаться. Ночь их кони провели в одном загоне, возницы у одного костра. Пришёл Кухулину знахарь из ближней деревни, принес целебные травы, стал творить заклинание, чтобы остановить кровь бегущую из ран, облегчить боль терзающее тело. Кухулин велел половину целебных трав отнести на ту сторону брода Феру Диаду. На утро снова сошлись они в поединке. Отважно было нападение, искусно была защита, и ни один не мог одолеть другого. К вечеру измучились их кони, и изнемогли возницы, устали и сами герои. Снова обнялись они, трижды поцеловались и разошлись до утра. Утром увидел Кухулин что лицо Побратимо бледно, взгляд его потускнел, не блестят, как прежде его волосы. Опечалился кухулин и сказал, «О, Фердиад, вижу, что нынче обречен ты на смерть!» Ответил Фердиад, «О, брат мой милый, знать суждено, чтобы тебе достались победа и слава, а я ушел под землю на свое последнее ложе». Стали они готовиться к сражению. кухулин сказал своему Возничьему рыжеволосому лойгу, если сегодня я начну уступать противнику, то брони и срами меня, чтобы усилилась моя ярость, а если буду побеждать, то хвали меня и прославляй, чтобы укрепилось мое мужество. Вот сошлись герои для последнего боя. Взмахнул Кухулин мечом, чтобы срубить голову Феру Диаду, но тот отразил удар, да так, что Кухулин отлетел на середину брода. Закричал Лойк, «Стыд и срам тебе, Кухулин! фердиад побил тебя, как нянька непослушного ребенка, бросил воду, как грязную чашку в лохань, обрушился на тебя, как ястреб на глупого цыпленка». Распалился яростью Кухулин от такого поношения. Быстрее ветра, стремительнее ласточки бросился на Фера Диада. Так яростно сошлись бойцы, что треснули их щиты, прогнулись копья, а духи и демоны, что были изображены на их оружие, испустили громкий крик. Испугались этого крика кони. В лагере четырех королевств, обезумев, сорвались с привязи и помчались прочь, топча все и всех на своем пути. Нанес Кухулин последний могучий удар, упал Фердиад на землю и сказал, умирая, тобой о кухолин сраён я насмерть кухолин отбросил оружие встал на колени рядом с телом друга и от горя свет помутился в его глазах стал кухулин оплакивать ферод диада о фердиад брат мой любимый горько была наша последняя встреча лучше бы ты отрубил мне ногу или руку но остался бы жив теперь нет со мной моего брата и вечной будет наша разлука Тут закричал ржеволосый Лойк, поднимайся, Кухулин, сто воинов четырех королевств идут на тебя, чтобы отомстить за смерть Фера Диада. Это уже не будет поединком, нападут они на тебя всем скопом. Так нарушила уговор королева Метп. С того дня стала она высылать против Кухулина по сотне воинов сразу. И бился Кухулин каждый день, от восхода до солнца до заката, а по ночам спал, склонив голову на кулак, в котором сжимал копье и положив меч на колено. Тяжко страдал Кухулин от ран, что нанес ему фердиад, и на исходе были его силы. Охватила его великая грусть от того, что сражается он в одиночку, и никто не придет ему на подмогу, сложил Кухулин такую песню. Стекает кровь с моего копья, От ран жестоко страдаю я. Не спешат мои други ринуться в бой, Верен мне только возница мой. Хороша пословица, хоть и стара, Из одного полена не разжечь костра. Я один у брода, от войска вдали, На самом краю великой земли. Перевод Шкунаева. Вдруг показались вдали колесницы, то спешили к Ухулину трижды пятьдесят юношей из Эммайн-Махи. Были они так юны, что еще не могли называться мужчинами и поэтому были не подвластны недугу у ладов. Вступили юноши в бой с врагами и многих побили, но сами полегли, все до единого. Увы, — воскликнул Кухулин, — кабы не страдал я от ран, и были бы прежними мои силы, не дал бы я погибнуть юношам Эмайн-Махи. Теперь же остается мне только отомстить за их смерть. Велел Кухулин, рыжеволосому лойгу, запрячь колесницу и устремился на врагов. От великой ярости облик Кухулина исказился и стал ужасен. Все его кости, все суставы и сухожилия пришли в движение, мышцы вздулись буграми, волосы встали дыбом и превратились в железные Острия. Один глаз ушел в глазницу так глубоко, что и журавль не смог бы его достать, а второй выкатился наружу и стал размером с котел, в котором можно сварить теленка. Стук его сердца был подобен рычанию льва. Молнии сверкали вокруг лба, а над макушкой поднимался столб багрового дыма, словно над крышей дома, в котором зимним вечером остановился король. «Ринулся Кухулин разить врагов. Сражался он весь день и всю ночь, и никто не смог бы сосчитать, сколько воинов пало в том бою от его руки» а утром вернулся к нему его прежний приятный облик. В войске четырех королевств было много женщин и девушек, поскольку многих воинов сопровождали их жены и дочери. Кухулин захотел показать им, что он снова обрел свое приятное обличие, ибо вряд ли кому из них пришелся по нраву тот страшный образ, который он принял в бою. Облачился Кухулин в шелковую рубаху и пурпурный плащ, падающий пятью складками и украшенный бахромой. Его глаза сияли, как драгоценные камни, волосы черные у корней, красные посредине, золотые на концах лежали кольцами. Сел Кухулин в свою колесницу и проехался перед вражеским войском, туда и обратно. Женщины четырех королевств любовались его красотой и просили своих мужей и отцов посадить их на щиты и поднять повыше, чтобы могли они лучше видеть Кухулина. Тем временем кончился срок заклятия, и отпустил Уладов их недуг. Востали они содра болезней, король хабар собрал войско, и во главе его двинулся граница Улада на помощь Кухулину. Услышала королева метп шум и грохот, будто рухнули небеса на землю или море, со всеми рыбами хлынуло на сушу или раскололась мировая твердь. То скакала войско Уладов, и земля содрогалась под копытами коней. Затем увидела королева Мед вдали клубы тумана, сквозь которые виднелись холмы-утесы, чернели глубокие пещеры. Был тот туман дыханием уладских воинов и их коней. Холмы-утесы шлемами на их головах, пещере ртами, раскрытыми в воинственным кличе И вот вступило войско Улада в бой с войском четырех королевств. Но Кухулина у Лады не пустили битву. Его связали ремнями, сказав, что, покрытый тяжкими ранами, он не сможет устоять против врагов. Лежит Кухулин, распростертый на ложе, и с криком рвется в сражение. Рядом с ним сидит его верный Лойк. Спросил Кухулин, кто начал битву, друг мой Лойк. Лойк ответил, «Самые молодые улады, и как они бьются храбро, о Кухулин!» «Горе мне!» – воскликнул Кухулин, что я не с ними. Некоторое время спустя он спросил, «А кто теперь идет в бой?» Ответил Лойк, «Опытные воины! Вышли они из своих шатров, и те, у кого выход был обращен к востоку, прошли прямо сквозь шатер на запад, чтобы не мешкать, обходя его!» «Увы!» – воскликнул Кухулин, «Нет у меня сегодня сил, чтобы быть среди них!» Меж тем, улады и воины четырех королевств рубили, кололи, резали, убивали и крушили друг друга, и делалось это уже долгое время. Сама королева Мепп взялась за оружие и ввязалась в бой против уладов. Сказали улады, мы ни на шаг не отступим перед врагом, пока небеса у нас над головой, земля под ногами и море вокруг. Вот в самом центре сражения враги стали теснить короля, Конхабара услышал Кухулин, как звенит щит короля под ударами вражеских мечей, и воскликнул. «Неужели кто-то посмел нанести удар по щиту моего короля, пока я жив?» Разорвал Кухулин свои путы, поднялся сложа Не было у него никакого оружия, лишь стояла неподалеку колесница. Кухулин взвалил ее на плечи, устремился в гущу сражения и стал разить врагов, нанося удары колесницей направо и налево. К вечерней заре в руках у него остался лишь пучок спиц от колеса до да несколько жердей от бортов. Но и тогда он продолжал сражаться. Дрогнуло войско четырех королевств и обратилось в бегство. Меж тем королева Мет поспешила отправиться под хорошей охраной Дона Куанге в свою столицу Круахан. Трижды взревел Дон Куанге. оказавшийся в незнакомом краю, грозным ревом ответил ему Финбеннах, бык из стада короля Айлиля. Сцепились два бока в яростной схватке, глаза и горели огнем, щеки и ноздри раздувались, как кузнечные мехи, комья земли летели из-под копыт выше загривков. Велика была мощь и ярость Финбеннаха, но все же Дон Куанге поднял его на рога и бездыханно вышвырнул на землю. Никто не посмел приблизиться к разъяренному быку Дон Куанге, повернулся и пошел обратно в Улад. Но был он истомлен долгим путем, измучен жестокой схваткой. два увидел Дон Куанге родную землю, сердце его раскололось, как орех, и он упал замертво. Так заканчивается сага похищения быка из Куанге.